Глава 45. Заступница. После ужина капитан Ворона разрешила команде открыть бочонок с чем-то опьяняющим, и Локан сочла этот жест весьма любезным. "Выходит, капитан не так уж и бессердечна", подумала она. Но с другой стороны, если Ворона намеренно поступает со своей совестью, значит она намного хуже бессердечной. В распитии этого бачонка Локан не участвовала. Слишком свежи были воспоминания о празднике на скале. Пару лет назад она совершенно не подозревая, что приторный пунш может сильно ударить в голову, наклюковалась до того состояния, когда язык решает жить собственной жизнью. В тот вечер она безумлку тараторила о своих любимых рецептах, а Чарли, находя это очаровательным, внимательно слушал. поэтому за ужином в кругу пиратов локан боялась даже притронуться к хмельному напитку а вдруг после глотка другого опять развяжется язык и как начнёт всех подряд посвящать в её планы решив по добру по здорову ретироваться локан набрала полную тарелку еды положила густого мясного варева с овощами и набрала галет Этим вечером она приготовила рагу, есть которое нужно руками. Какое ни какое разнообразие, учитывая, что ингредиентов в её распоряжении было немного. И тем не менее, блюдо локон снискали всю общую любовь. После многомесячного сидения на харчах, имевших неприятное сходство с плиточным клеем, грех было жаловаться на новое, пускай и малость однообразное меню. хотя кое-кто из вас в это поверит с трудом, учитывая на каком жаргоне обычно общаются пираты, назвать дугов глупыми нельзя. От них не укрылось, что локон помогает форту, и когда в их тарелках вместо так называемой еды внезапно появилась еда в прямом смысле этого слова, сделать нехитрые выводы оказалось несложно. Так что в тот вечер она покидала камбус Вот одобрительные крики, вызванные не только легким подпитием. Локон чувствовала себя недостойной похвал, ведь ее стараниями эти люди оказались в смертельной опасности. Смутившись, она поспешила к Салой с тарелкой в руках. Рулевая не спустилась ужинать, и девушка беспокоилась за нее. Локон еще ни разу не бывала в каюте с Салой, но знала номер. Найти оказалось несложно. Девушка нерешительно постучала и услышала, как за дверью кто-то спешно отсмаркивается. Мгновение спустя на пороге возникла салой. И хотя ее смуглая кожа скрадывала цвет, приливший к щекам и носу крови, глаза были самые, что ни на есть, заплаканные. «А, это ты?» — по обыкновению салой постаралась говорить резко и сурово. «Что-нибудь случилось?» «Я принесла ужин», — ответила Локон. Она была смущена, поскольку застала с Аллой в халате, накинутом поверх ночной рубахи. Прежде ей доводилось видеть рулевую исключительно в морском обмундировании, в бушлате и штанах из жесткой ткани. С Аллой жестом пригласила ее войти. Проскользнув в каюту, Локон поставила тарелку на стол, куда указала рулевая. И за стылу поражённые крохотными размерами обиталище подруги. Каюта была по крайней мере вдвое меньше её собственной, а ведь рулевая, третий по старшинству человек в экипаже Вороньей песни, Салы определённо имеет право на помещение побольше, чем эта каморка. Благодарю за еду, сказала Салы. Очень непрофессионально с моей стороны, надо было самой сходить за ужином, чтобы никого не утруждать. Да и подкрепиться не мешает. Силы мне сейчас нужны как никогда. Сегодняшний денёк тому прямое подтверждение. Салы втиснулись за стол и передвинула тарелку. Лок он уже собиралась уходить, но помедлила, поскольку рулевая не умолкала. Меня никак не покидает мысль, что есть способ избегать дождевых вихрей. В задумчивости отодвинув тарелку, она указала на развёрнутую карту осадков. Но мне совершенно непонятно, по какой причине они возникают в том или ином месте, не видя ни малейшей закономерности. «Люди бороздят морские просторы вот уже несколько веков к ряду, но безопасный переход через Багряное море все еще не найден. А сейчас нам весьма кстати пришлось бы такое знание». Салый умолкла и оглянулась на Локон. «Тебе ведь наверняка что-то известно. Безопасный путь, который поможет уберечь экипаж от гибели». Вряд ли ты потащила бы нас сюда, не имея в загашнике способа ускользнуть от дождевых вихрей, верно говорю. Я начала Локон и судорожно сглотнула. Мне жаль, Салли. Жаль, что с Паксом так вышло. Моя роль на этом судне делать то, чего не могут капитан и старпом, сказала Салли. Не могут или не хотят? Кто, если не я, будет приглядывать за командой? Она стукнула кулаком по стелу, затем схватилась за голову и впирила взгляд в карту осадков. Лока напустилась на узкую койку через стол от рулевой и скромно сложил руки на коленях, чувствуя себя незваным гостем. Каюта казалась совершенно необжитой. Обстановка была скудной. В углу ютилась корзина, в которой стояли тубы с картами. под койкой примостились аккуратные как на подбор сундучки с пожитками а над иллюминатором висела картина поблёскивая в мерцании настольной лампы это был портрет я имею в виду портрет написанный художником На планете Локон не успели к моему прибытию овладеть искусством фотографии, однако портрет был достоверный, созданный рукой мастера, пускай и работающего исключительно на улицах столицы Зефирного моря. На этом семейном портрете художник запечатлел высокого улыбающегося мужчину и юную девушку, поразительно похожую на Салы. Твой отец, указал он на картину Локон, Сали взглянула на портрет и кивнула. Я обещала отцу расплатиться с ростовщиками. Собрав нужную сумму, вернулась, но отца уже не нашла. Оказалось, что королевские мытыри поверстали его в матроса. А когда я догнала этот корабль, выяснилось, что отца бросили в долговую тюрьму в одном из портовых городков. А где именно, никто уже не помнил. Это ужасно. Проблема в том, что королевским кораблям требуются матросы, а мытари вольны поставлять в экипажи узников долговых тюрем. В общем, разыскать моего отца оказалось попросту невозможно. Должна быть, судьба носила его от острова к острову, где его снова и снова сажали на королевские суда. Я продолжаю убеждать себя и мать в письмах, что надежда жива, пока я в море. пока могу убывать в портах и расспрашивать местных. Локон, отец, ждет меня в одном из портов, если только его не загнали на борт боевого корабля, и он не погиб в морском сражении. Но если же это все-таки случилось, то спасать его слишком поздно. А значит, я облажалась. Точно так же, как облажалась с Паксоном. С Аллой. Ты не должна терять надежды, сказал Локон. А на что надеяться, спросила Салы. Хочешь сказать, ты знаешь, как уберечь всех нас от гибели? Король поведал тебе секрет выживания в багряном море? Если это правда, то умоляю, скажи, пожалуйста, скажи, что у тебя есть план. Я Что я могу сказать? спросила себя Локон. Если снова начну отнекиваться, что подумает Салы? Тем более, что я сейчас попросил её не терять надежду. Надежда, основанная на лжи человека, притворяющегося тем, кем не является, есть надежда ложная. Родилась у неё в голове горькая истина. Если только, если только я не сумею что-нибудь предпринять, если не найду способ спасти всех, с пронзительной ясностью перед её глазами возникла сцена с приближающимся к кораблю дождевым вихрем. Она отчётливо вспомнила, что испытывала в тот роковый момент ощущение полной безысходности. Локон не могла остановить стихию, её жизнь зависела от воли случая. А ведь за минуту до того, как Локон осознала, что надвигается беда, она наивно полагала, будто у неё всё под контролем. Думала, что крепко держит судьбу в руках. Но затем на корабль обрушился дождевой вихрь. Этот молот лун одним мощным ударом вернул Локон на её место, заставил поплатиться за излишнюю самонадеянность. Наверное, с моей стороны неразумно просить, чтобы ты защитила команду, спросила Салы, отворачиваясь. Я ведь даже не знаю, что у тебя за миссия. В смысле, настоящая миссия. Вполне возможно, что перед тобой поставили задачу просто выторить нас из королевства. Кому нужны беглецы-висельники, опасные для всех, кто им встретится на пути? Я не вправе судить тебя за то, что ты обрекаешь нас на смерть. «Ведь ты исполняешь свой долг, защищаешь невинных». «Я сама виновата в том, как сложилась моя судьба. Я в очередной раз облажалась». Она расправила уголки карты осадков Багряного моря и добавила, «Нам бы узнать, куда решила плыть капитан. Тогда я смогла бы подсчитать, сколько дней мы будем находиться в Багряных водах и худо-бедно продумать маршрут». Салый, сказал Локон. Я знаю. Знаешь? Ну да. Наверное, следовало сказать тебе раньше. Капитан ведёт судно к логову дракона. К логову Ксизиса? спросила Салый, развернувшись на табурете. Он существует? «Улаам говорит, что существует. Кроме того, у вороны есть книга, в которой утверждается, что легенда про Ксизиса — не выдумка». «Что ж, улааму видней», — потирая подбородок, произнесла рулевая. «Но зачем ей понадобился дракон?» «А-а-а, я поняла. Ворона хочет избавиться от своего недуга. А я-то думала, она до того крута, что даже споры в крови ей нипочем». Среди испарафагов она настоящий долгожитель, но что ворона может предложить Ксизису взамен за своё исцеление? Они встретились взглядами. Ого, воскликнул Осалы и рассмеялась. Ворона всерьёз решила, что ты позволишь ей обменять себя. Ха. М-м, да. Это очень забавно. Что ж, Ради этого стоит жить, сказала Салы. Вот будет потеха, когда ворона обнаружит, кто ты есть на самом деле. Мечтаю увидеть в этот момент её физиономию. Но скажи-ка, понимаю, понимаю, не подтвердить, не опровергнуть мои догадки насчёт твоей миссии, ты не можешь, но хотя бы намекни, чего ждать, когда с вороной будет покончено? Ну, притянула Локон. Могу намекнуть, что мне понадобится твоя поддержка. Если я всё-таки арестую Ворону, надо будет позаботиться о том, чтобы команда её не освободила. Зачем арестовывать капитана, спросишь ты? Я хочу, чтобы она ответила за содеянное. Хочу отдать её в руки закона, понимаешь? Ну, конечно, преисполнившись надежды, Салы впервые за день просветлело лицом. Это я устрою. Будь спокойна. Значит, как только ты с ней разберёшься, Багряное море мы покинем, да? М-м, да. Правда, есть одно но, сказал Локон. Просить об этом неловко, но мне нужно побывать в полуночном море, решить один вопрос с колдуньей, и я надеюсь, что Усалые глаза на лоб полезли, а затем зазвенел резкий и громкий смех, точно рында, призывающая матросов к оружию. Однако рулевая быстро взяла себя в руки и сказала, «Кто бы сомневался, что помимо разборки с вороной у тебя есть еще дела. Если ты изначально собиралась в полуночное море, то мне и волноваться-то не о чем. Для таких, как ты, переплыть в багряное море все равно, что лужу переплюнуть». Лицо с Аллой приняло серьезное выражение. «Но ты должна пообещать, что заступишься за экипаж. Мы должны защитить Дугов, ведь больше некому. Для короля жизнь горстки пиратов не стоит ровным счетом ничего. Да что король? Даже капитану Вороня наплевать на свою команду. Локон, прошу тебя, постарайся не допустить гибели еще одного нашего друга. Пожалуйста». В тот миг Локон почувствовала себя не лучше, чем стряпня Форта, будь та способна на эмоции. Зная, что едва ли сможет выполнить просьбу рулевой, Локон испытывала омерзение к самой себе, словно вся ее душа вдруг покрылась грязными струбьями. Надежды с Аллой тяжким бременем легли на плечи девушки. «Как я могу помочь?» Ведь я всего лишь завравшаяся девчонка, распекала она себя. Лживая и бесполезная. А что, если поток самоуничижения оборвался, когда ей на ум пришла необычная и вместе с тем отчаянная идея? Вероятно, и даже скорее всего, эта идея окажется не более чем пшиком, однако выбирать не приходится. Не могу не заметить, что состояние крайнего отчаяния зачастую является притечей всего гениального. Будь готова, сказала Локон. Я попытаюсь кое-что провернуть.